Глава четвёртая. Неожиданное предложение. До начала тренировки ко мне больше никто не приходит. Это нормально, что никого нет? Обеспокоенно спрашиваю у Кости, к которому я заглядываю под предлогом того, что мне якобы нужен новый рулон салфеток. Наверное. Вздыхает он, неохотно делясь со мной своими запасами. Сегодня зал, а перед залом игрокам не нужен такой разогрев, как перед тренировкой на льду. И тут же, словно опровергая эти слова, приоткрывается дверь его кабинета и туда просовывается беззубо улыбающаяся башка одного из игроков. «Кость, утречка. Мне голеностоп надо». «Заходи, раз надо». Ворчит он расстилает одноразовую простыню. А потом красноречиво косится на меня, мол, сваливай уже. И я, бормоча слова благодарности, ухожу, прижимая к груди ненужные мне салфетки. Проходит ещё час. Но никто ко мне так и не заглядывает. Дальше ждать бессмысленно. У игроков уже начались занятия в зале. Ничего страшного. После тренировки зайдут. Подбадриваю я себя, сидя в кафетерии ледовой арены и ковыряя ложкой овсяную кашу с какими-то орешками сверху. Цена за порцию при этом такая, как будто эти орешки как минимум из чистого золота. Денег жалко ужасно. Но снова упасть в голодный обморок — это не то, что я могу себе позволить а из дома еду я взять не сообразила. После перекуса я возвращаюсь в кабинет и изучаю содержание шкафа в своём кабинете. Некоторые мази оказываются незнакомыми. Начинаю гуглить и изучать их состав и действия. Потом зачитываю интересной статьёй о лечении порванных связок плеча, затем про режим питания хоккеистов. Так и проходят эти несколько часов ожидания. С другой стороны, а что мне ещё делать? Просто так сидеть всю тренировку скучно. Когда они на льду, можно хотя бы сходить на игру посмотреть. А тут куда я пойду? В зал пялится на огромных потных мужиков. Так себе развлечение. Но мозг тут же подкидывает воспоминания об огрове, выходящем из тренажёрки. Какой он был разгорячённый, как терпко и солоно ощущался запах его тела, как он вытирал лицо подолом футболки. У меня тут же краснеют щёки, и я признаюсь сама себе, что хоть потные хоккеисты меня и не интересуют, но на тренировку Багрова я бы посмотрела. Несмотря на то, что он хам и сволочь. В коридоре становится шумно и громко. Значит, тренер закончил мучить игроков, и сейчас они, охая и возмущаясь, придут к нам. Я решаю, что не буду, как вчера, выбегать из кабинета и зазывать их. Уже ведь знают, что я тут, так что сами придут кому надо. Жду десять минут, двадцать, двадцать пять. Голоса в коридоре всё ещё слышны, но ко мне никто даже не стучится. «Привет!» — распахиваю я дверь. «Я свободна!» И хоккеисты вдруг разом замолкают. «Кого взять на массаж?» — спрашиваю я уже прямым текстом. «Тишина!» — я к Косте. Наконец подаёт голос Игорь, которому я вчера делала общий массаж. На языке вертится вопрос. «Неужели я вчера так плохо отработала? Сам же меня хвалил». Но я его проглатываю, так и не задав. «А вы?» Принуждённо улыбаюсь я, обращаясь ещё к двум парням. «Мы тоже к Косте». Нестроенным хором отвечают они. «Но Костя занят», — настаиваю я. «Можно ведь не ждать, а пока пойти ко мне». «У меня травма. Он лучше знает». Упрямо отвечает один игрок. «А второй?» Вдруг машет рукой и говорит. «Реально, что я тут зря сижу? Пойду на массажных роликах, полежу и норм». И уходит. На самом деле уходит. Я смотрю ему вслед, потеряв дар речи. Неужели какие-то там деревяшки лучше, чем мои руки? Молча возвращаюсь в кабинет и беззвучно плачу, чтобы не услышали сидящие в коридоре ребята. Я уже даже на Багрова согласна. Пусть он хотя бы придёт. Но его тоже нет. И когда становится совсем тихо и даже кости уходит, я слышу, как он что-то ворчит себе под нос, запирая дверь. Только тогда раздаётся долгожданный стук. «Да?» — кричу я радостно. «Можно?» Улыбка на моём лице увидает «Конечно, Дмитрий Петрович», — говорю я бесцветным голосом. «Заходите». «Как успехи?» Мягко интересуется он, присаживаясь на стул. «Хорошо?» — вру я. «Сколько вчера массажей сделала?» «Семь». Шепчу я с ужасом, ожидая следующего вопроса. «Ого, молодец. А сегодня?» Я напряжённо смотрю в пол. «Алина?» «Ни одного». «Почему?» Дмитрий Петрович кажется удивлённым. «Никто не пришёл?» М «Да». Он скребёт пальцами по щетинистому подбородку. «Значит, что-то ребятам не понравилось». «Ну что ж, мы попробовали, как ты и хотела». Результат очевиден. Завтра можешь не... «Пожалуйста!» — выпаливаю я. «Дайте мне ещё шанс!» — он качает головой. «Прости, но я бы и так тебя, скорее всего, не оставил. К нам сегодня пришло резюме массажиста с десятилетним опытом работы. Из них пять в Акбарсе. Послезавтра он выйдет на испытательный срок». «А я?» — с отчаянием спрашиваю я. «А ты учись, девочка!» — со вздохом советует Дмитрий Петрович. «У тебя есть все задатки для хорошего врача». Я глотаю слёзы и пытаюсь найти хоть один аргумент, чтобы меня взяли, но в голову не приходит ни один. Легко ему сказать «учись». А чем я буду платить за квартиру и закрывать кредит? На что буду покупать еду и содержать бабушку?» «Есть один вариант». Вдруг, словно раздумывая, говорит он. «Мне нужен ассистент». «Ассистент?» Я смотрю на него с безумной надеждой. Моего внимания не хватает на всех игроков. Есть те, кто требует большей... Эм, заботы. Проконтролировать режим питания и отдыха, следить за процедурами, за соблюдением назначений. Я жду дальнейшего перечисления обязанностей ассистента, но Дмитрий Петрович вдруг машет рукой, как будто остальное не так важно. А зарплата? Осторожно спрашиваю я. А когда слышу цифру, не верю своим ушам. «Больше, чем у массажиста?» «Ассистент прикрепляется к игроку», — объясняет он. «И поэтому времени на эту работу может уходить больше. Интересует тебя такой вариант?» «Очень интересует», — тихо говорю я. «Честно говоря, за эти деньги я готова хоть полы мыть во всей арене. Неважно, мне уже не до гордости». «Отлично», — он облегчённо выдыхает, словно сделал какую-то непростую работу. Тогда с завтрашнего дня можешь приступать. Также через испытательный срок? Нет, без испытательного. Иди в отдел кадров, там подпишешь договор и за одно заявление на пропуск оставишь. Хорошо? Растерянно говорю я. У меня от всех этих новостей голова кругом идёт. А какими игроками я буду заниматься? Игроком. Поправляет меня Дмитрий Петрович. С завтрашнего дня ты спортивный ассистент самого дорогого игрока в нашей команде. И я надеюсь, что к своим обязанностям ты будешь относиться ответственно. Кровь шумит в голове. Я уже знаю ответ, но всё равно спрашиваю непослушными губами. Кто это? Центральный нападающий. Влад Багров. На следующее утро я снова появляюсь на работе очень рано. Прикладываю к турникету свой новенький пропуск, который мне сделали вчера буквально за 15 минут. И, нервно улыбнувшись, охраннику прохожу дальше. Вопроса, соглашаться на эту новую работу или нет, передо мной не стояла Да, я вчера немножко поплакала перед сном, но потом посмотрела на смс которая напоминала о просрочке по кредиту, на неоплаченные квитанции, которые лежали на тумбочке у кровати, на календарь, где красным было обведено двадцать пятое число, срок, до которого нужно заплатить за следующий месяц бабушкиного пансионата. И приняла неизбежное. И вот сейчас я иду по коридору и буквально молюсь, чтобы не наткнуться на Багрова. Конечно, это глупо, учитывая, что я его личный ассистент и буду его теперь видеть постоянно. Но что поделать? Прямо сейчас я его видеть не готова. Я вздыхаю и вдруг понимаю, что пришла к своему бывшему кабинету. И пусть он был моим всего два дня, но сердце уже тоскливо щемит, как будто у меня что-то отобрали. «Вот куда я сейчас должна идти? У ассистентов ведь не бывает своего кабинета. Неужели я буду просто, как собачонка, бегать за Багровым? Ужасно. И, кстати, до сих пор не ясно что я вообще должна для него делать. Дмитрий Петрович мне ничего внятного так вчера и не сказал. В отделе кадров женщина тоже недоумевающе пожала плечами, когда я попросила список обязанностей. «Обратитесь к руководству», — так она сказала. Что ж, обратимся. Я решительно иду к кабинету главного врача, но он ожидаемо закрыт. Слишком рано. Ничего страшного, я подожду. Я слоняюсь туда-сюда по коридорам, маясь от скуки, и даже радуюсь, когда вдруг мне навстречу попадается Костя, который спешит куда-то с озабоченным лицом. «Привет». «Привет, занят», — буркает он. «Помочь?» Он от неожиданности замирает, а потом поворачивается ко мне. «А у тебя своей работы, что ли, нет?» Грубовато интересуется он. «Я с сегодняшнего дня не работаю массажистом. Я ассистент». Объясняю я, опуская подробности, чей именно я ассистент. «И пока жду Дмитрия Петровича, поэтому могу». «Отлично, тогда иди к служебному входу, там доставка привезла расходники и лекарства. Вот накладная примешь, а то меня там уже парни ждут». Он суёт мне в руку листочки, разворачивается и размашистым шагом идёт в обратном направлении. Что ж, хоть какое-то развлечение. Я принимаю доставку, тащу все эти коробки к Косте в кабинет, петляя так, чтобы ни в коем случае не пройти мимо раздевалки игроков. Да, я всё ещё не готова встретиться с багровым лицом к лицу. Кто меня за это осудит? Так и не дождавшись Дмитрия Петровича, я успеваю до начала тренировки сделать целую кучу дел. Я помогаю уборщице полить цветы. Я помогаю Александру, менеджеру команды с какими-то документами, которые нужно отнести в отдел кадров. Отдел кадров тоже посылает меня с каким-то поручением. В итоге я увлечённо бегаю туда-сюда, умудрившись ни разу за всё утро не встретиться с Багровым. Можно было бы сказать, что это удача, если бы я не юркнула в женский туалет, когда услышала его голос за углом. Так что никакая это не удача, а спланированная система действий. На тренировку я, конечно, иду, но сижу на самой верхней трибуне, поближе к выходу чтобы меня не было видно. Смотрю, как играет мой подопечный. Старательно смотрю, ответственно, и стараюсь не обращать внимания на то, как предательский ёкает внутри каждый раз, когда Багров несётся по льду, плечом сшибая игроков, пытающихся отобрать у него шайбу. Он излучает невероятную мощь и силу. Он лучший в команде, в стране, а может даже и во всём мире. И как бы я ни относилась к нему как к человеку, Моего восхищения его спортивным талантом это не отменяет. С тренировки я сбегаю незадолго до её конца, когда окончательно замерзаю. Чёрт, снова забыла куртку из дома взять или свитер. Надо напоминалку на телефон поставить. Забегаю в туалет, долго грею окоченевшие руки под тёплой водой, а потом снова иду к кабинету главврача. К моему огромному разочарованию он всё ещё закрыт. Кажется, у Дмитрия Петровича сегодня выходной. «Да что ж такое?» Бормочу я себе под нос. И вдруг на мои плечи опускаются тяжёлые ладони. «Привет!» Я вскрикиваю, сбрасывая чужие руки, оборачиваюсь. И вижу холодные серые глаза, которые смотрят на меня с любопытством. Багров. Даже не переоделся после тренировки. Только шлем снял. Коньки и рукавицы свои. Форма всё ещё на нём. А под ней эти гигантские подплечники, которые делают его и без того мощную фигуру какой-то нереально огромной. Я нервно сглатываю пытаюсь улыбнуться. а здравствуйте. Долго будешь от меня бегать?» Спокойно интересуется он, и у меня обрывается сердце. Он уже знает, что я его ассистентка, да? И вдобавок видел, как я от него пряталась. Кошмар какой! «Я не бегаю?» Неубедительно возмущаюсь я. Мне просто... Мне надо кое-что спросить у Дмитрия Петровича. Что? Ну... Я вдруг краснею. Спросить, что мне с тобой... То есть, с вами делать? Спроси у меня. А вы знаете? Знаю. И что я должна буду делать? Всё, что я скажу. Коротко усмехается Багров, и это вдруг звучит жутко неприлично. Не смешно, вспыхиваю я. А я и не смеюсь. «Надеюсь, вы понимаете, что я ваш ассистент, а не личная проститутка», — говорю я сквозь зубы. «И всё, что я говорила вам про харассмент, не вам, а тебе», — перебивает меня Багров. А потом поясняет. «Обращайся ко мне на «ты». Хорошо. Я медленно выдыхаю, пытаясь усмирить бунтующую гордость. Я поняла. Какие-то ещё поручения на сегодня будут? Будут. Выспаться. «Чего?» Я растерянно смотрю на Багрова, а он вдруг тянется к моему лицу и осторожно касается нижнего века. У него горячие и сухие пальцы, и от этого простого прикосновения меня словно током бьёт. Я отшатываюсь, а Багров прагматично говорит. «У тебя под глазами круги. Выспись нормально. Скоро сезон. Работы будет много. А ещё что сделать?» «Я стараюсь сказать это нейтрально» но не удерживаюсь от ядовитой иронии, которая просачивается в мой тон. Но Багров этого словно не замечает. «А ещё пообедай. Я заказал тебе обед в кафе», — говорит он. И пока я открываю и закрываю рот, лишившись дара речи, он просто разворачивается и уходит в сторону раздевалки. «Это что вообще такое? Это я должна следить за режимом его сна и питания. Почему у нас всё наоборот?»